Наверное, поп того, щелкнул себя по горлу Суровцев. Да уж, конечно, не без этого и поп, и отец и крестный, и тетя, и дядя. Вот и этот премудрый, тоже, видать, пьяница, хороший. Ну, тут я с тобой никак не соглашусь, сказал Суровцев. Он человек ученый, академия, он какую диссертацию отгрохал. Значит, был Христос? Вдруг... В упор спросил, смотря и в Корнилова. — Был, — ответил Корнилов. — Прекрасно. — Алексей Дмитриевич, — повернулся он к Суровцеву, — это дело надо кончать. — Безусловно, — коротко кивнул Суровцев. — Кончать. — а смотри, что получается. — Вот в этой папке пять докладных, и все они кончаются на один манер. В течение всего разговора никаких антисоветских высказываний не допускал. А что значит не допускал? Просто уходил от разговора. Может быть, поэтому и не допускал, что не доверял? Понял, что его спрашивают, ведь и такой конец. Возможен. Законен, вставил Суровцев. Да, даже законен. Ведь время сейчас того острое. Так с чего мы должны верить, что этот поп, битый-перебитый, прошедший огонь и воду, и медные трубы, и волчьи зубы, будет... На себе, пожалуйста, вывертываться наизнанку, он ведь не дурак. Он знает, что теперь за длинный язык бывает. Вот поэтому-то он его и держит за зубами. ведь то пьет, конечно, а ум не пропивает. Что, может возникнуть такое сомнение? Может, конечно. И что мы на него ответим?» «Я говорил уж об этом Владимиру Михайловичу», — наклонил голову Суровцев. «Ну и что?» Смотряев посмотрел на Корнилова. Что вы на это ответили? Владимир Михайлович, факт это. Факт это где? Корнилов открыл портфель и вынул тетрадку. Здесь я набросал все это начерно, сказал он. Все равно ведь переписывать. У вас для этого есть определенные формы. Нам важнее не формы, а содержание. Сурово отрезал Смотряев. И строго посмотрел на Корнилова. Что у вас там есть? Показывайте. Считаю своим долгом поставить вас в известность о том, что 25 сентября сего года я, согласно вашему поручению, посетил Андрея Эрнестовича Куторгу. Куторга живет у своей дочери, Марии Андреевны Шахворостовой, работающей агрономом колхоза «Горный гигант» в избе, расположенной на территории бригады колхоза. В день 25 сентября Кутаргаза зайдя ко мне, сказал, что ввиду того, что дочь его уехала в Сочи встречать мужа, он остался полным хозяином и поэтому желает пригласить меня к себе. Памятуя о поручении, данным вами, я поспешил согласиться. Мы отправились. В избе, предоставленной колхозом агроному Шахворостовой, три комнаты. Кутарга занимает одну из них и прилегающую к ней зимнюю террасу. Пока он накрывал стол, я ознакомился с обстановкой квартиры. Мое внимание привлек книжный шкаф. В нем, помимо биллетристики, находилось собрание сочинений Ленина. «Капитал Маркса» и «Вопросы ленинизма» товарища Сталина. Тут же были книги по медицине. Они, как объяснил мне товарищ Кутарга, составляют его личную собственность, и доставлены им с севера, где он одно время работал фельдшером в Роловецкой артели. Об этом периоде своей жизни Кутарга рассказывал охотно. Он вспомнил также, что ему приходилось работать с крупными специалистами и учеными. «А фамилии ведь не спросили?» С упреком покачал головой, смотря и: что ж вы так, материалы должны быть абсолютно точными, и такими, чтобы их можно было в любую минуту проверить по документам. Куторга рассказал мне про своего отца, которого он назвал старым шестидесятником. Рассказывал, что он ездил к Чернышевскому за правдой. После этого Куторга поднял тост за советскую власть и лично за товарища Сталина. Он назвал товарища Сталина великим кормчим, ведущим нас от победы к победе, к конечному торжеству коммунизма. Согласно заданию, полученному от вас, я выразил сомнение и предложил ему некоторые вопросы, на которые он ответил горячо и искренне, а меня назвал маловером, недостойным той великой эпохи, в которую мы живем. И даже так остро взглянул на корнилова Смотряев, ну и поп. После этого разговор перекинулся на ученые работы куторги, и все остальное время мы проговорили о Христе.